Часть четвертая. Глава вторая. Черный не любит гостей. Неприступная, одиноко стоящая башня. Вот их ответ гостеприимству. Но уложение. Должность наставника в школе темного истока требовала отца и коси принимать в своем доме посторонних и не всегда учеников. В качестве компромисса для этих целей была приспособлена гостиная, шикарная.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 Вчера отступника не опознали, большинство свидетелей не знали негодяя в лицо, а сегодня Таймапае оказался поставлен перед фактом. Некромант же просто был. И присутствие в Тусуане проклятого, так близко руку протянуть, будило в Сайкаси полузабытые, но такие пленительные для черного чувства, восторг от первого прикосновения к силе, недолгое.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 Раньше, чем через полчаса, не доберутся. Старшие маги города наблюдали за приближением гостей без удовольствия, но с интересом. Глава боевиков Сайчатах успел поспорить с Сайтарки старшим артефактором заглохнут или не заглохнут. Колонна останавливалась дважды. Сай Варгун, нынешний директор школы, брезжал и пытался поучать самого младшего в компании главу стражевиков.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 Изгоняющий не имел шансов заполучить в Тусуане приличную должность. Вот Никар, умный мальчик, но мастером ему не стать. Под бодрые тарахтения моторов на площадь выруливали ярко-алые автомобили кортежа. Два с личными гербами светлорожденных, остальные – казенные. Проклятье! Глава надзирателей здесь. И мастер хозяйствующий. Хорошо, что Сай Тарки настоял на приведении в порядок общественных зданий. Всем бы такую интуицию. Место на дорожке было тик-в-тик. Тик. Для того, чтобы выставить повозки в надлежащий моменту у порядки, последнему из водителей пришлось сдавать задом. Все шло своим чередом. И тут Сай Касси неожиданно поймал себе на мысли, что нарядные, словно лакированные игрушки, автомобили кортежа выглядят просто глупо. На память приходили совсем другие машины. Те, за которыми старый, сгоняющий самым пошлым образом, поглядывал в замочную скважину. Огромные, пропыленные и исцарапанные, окутанные облаком черной магии с крыши до колес, одним лишь звуком своих моторов, заставляющие стекла дрожать. Они преодолевали крутые склоны Тусуанских гор одним могучим рывком, лавируя по старому серпантину на такой скорости –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 Тем временем водители печатные распахнули дверцы, выпуская наружу своих драгоценных пассажиров. Утомленные дорогой люди разминали конечности, неторопливо поправляли смеявшиеся одежды и вообще всячески затягивали церемонию приветствия. Сайкоси, которому традиционный поклон давался с трудом, считал цыплят и мысленно поносил несвоевременную хворь. Нужное положение спина принимать отказывалась.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 а вторая пыталась осознать смысл необычного состава комиссии. Впервые за много лет проверяющие приволокли с собой колдуна. И не кого-то там, а Сайк-Малута, единственного на всю долину изгоняющего четвертого ранга. Такой же, как у Сайкаси, мундир, только с золотым шитьем, холодным углем проступал на фоне одежд, пламенеющих красным и оранжевым официальными цветами тусуана.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 С пастырями подобное случается. Если так, неспособные следить за своей харей, сайчатах, практически ничем не рискует. Понять, что такой улыбкой только проституток привечать, визитеры, может, и поймут, но спишут все на общеизвестную странноватость изгоняющих. А то, что сайшарк забывает кланяться, глава укращающих теперь опущенный. Пусть светлорожденные делают с ним, что хотят. Нудная церемония закончилась. Гостям предложили отведать чаю. Нет, не потому, что люди с дороги захотят пить. Хотя и это тоже. Просто никаких других напитков в учебном заведении иметь не полагалось. А официально Лареш считался питомником. Ну и так далее. На низком, покрытом линялом бархатом столе разместился казенный фарфоровый сервиз и чайники с дрянным зеленым чаем.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 Когда-то это было довольно оживленное место. Полигон, казармы для учеников, которым до обретения звания «Жить в Лареше» запрещалось, тюрьма для приговоренных, лаборатория артефактов. В общем, закладывалась Тусуанская школа темного истока с запасом и прицелом на будущее свершение. Потом кипучая деятельность постепенно затихла, поставленные старыми мастерами знаки иссякли. Инвентарь изнашивался.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 «Он как открылся, все мои проклятья разом перебило одной сырой силой, а он это безо всяких знаков направлял, и оно слушалось!» Сайк Малут брезгливо покосился на укротителя. Что именно тот сделал, среди изгоняющих знали абсолютно все. Вы слушали Сайшарга не только черные. «Что сделать, что сделать?» – злобно процедил надзиратель. Похоже, это становится новой традицией. В прошлом году за морем перебили шеститысячный экспедиционный корпус, и бригадный генерал Каруб бил селбом пол. Мы ничего не могли сделать. Зимой на Траверзе Миронге сожгли восемь фрегатов. Так бортовые заклинатели первыми в воду попрыгали. Теперь какие-то банды колесят под побережью, и опять ничего невозможно предпринять. Сайк Малут играл желваками. Похоже,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 Не унимался надзиратель, а ведь он шарга провоцирует. Понял Сайкоси, И ничем не рискует, от первого удара его прикроет молот, а дальше пастырь приведет приговор в исполнение. Отличное напоминание о судьбе отступников. Бледный как утопленник, Таймапай пялился в землю остекленевшим взглядом. От хладнокровно спланированного убийства его заранее мутило. Усилием воли Сайкоси устранился от конфликта. почти перестал слышать произносимые слова. Так устранялся от непереносимой усталости после сложной ворожбы или от боли, причиняемой растревоженными узами. В обычном состоянии все это пасторское творчество обязано быть пассивным, а ведь поди падишты. Он не позволит сделать из себя поучительный пример для остальных. И неважно, что там задумали светлорожденные. Надзиратель продолжал изощряться. Сайшарк.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 Вот если бы укротителя удалось заранее раздразнить, но устраивать для светлорожденных кровавый цирк изгоняющий не собирался. Неожиданно для себя он обнаружил, что для Лареша Сайшарк важнее, чем хорошие отношения с надзирателями. Если хотят, пусть переступят через священное для них уложение открыто. В присутствии Таймапаи Сайкаси всегда хотел узнать, как выглядит взбунтовавшийся пастырь.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 «Просто сказочное чудовище!» «А я должен был ждать, когда они от школы головёшки оставят!» Огрызнулся задёрганный проверяющими Сайваргун. «Там одних пособий на полтыщи монет, склад с продовольствием!» «Не рычи!» сайкмалут малут примирительно поднял руку. «У тебя тут одна дюжина резвилась, а у меня на побережье каждый день по две высаживаются. Лезут всюду, словно очумевшие кабаны. Ты Тырят как дышат, цены сбивают, никого не слушает.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 А значит, с логической неизбежностью рано или поздно изгоняющие попадут в ситуацию противостояния с чем-то очень крупным, запущенным и требующим для изгнания множества жертв. И это тоже следовало принять во внимание: проверяющие шли по главной улице Лареша, более-неволей, повторяя пути наземных машин. Кстати, никто так и не выяснил, как они сумели забраться на склон выше школы. Сайкаси гадал, Замечает ли надзиратель тревожные признаки, как замечал их он, или мог бы замечать Таймапае, если бы не затея с укращающим, сильно выбившая пастыря из колеи. Если для любого другого города признаком неприятностей стали бы суета и хаос, то здесь им выступало неожиданное воцарение порядка. В Лареше было ненормально, тихо и чисто. Никто не пытался, презрев уложения, выносить стулья и столы на улицу.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 С почтением поправляли складки пропитавшихся потом одежд, выполняли какие-то несложные пожелания хозяев. Сайк-малут с независимым видом сел в казенную таратайку, рядом с которой уже топтался пастырь. А ведь обратно магам придется ехать вместе. Ха. Настроение сайка -си тут же улучшилось. Моторы завелись, и кортеж отчалил. Никто даже не пытался скрыть облегчения. Лареш живыми и здоровыми покидали люди, бросившие вызов черным магам, подвергшие сомнению их силу и навыки, высмеивавшие их и выставляющие дураками, покушавшиеся на жизнь и, уверенные, что это ничего не изменит. «Что делать будем, старик?» – окликнул изгоняющего сайчатах. Некоторым образом публичное признание старшинства – Но Сайкаси не слышал его чувства, задавленные волевым усилием, оживали, и удушливая нечеловеческая ярость поднималась в душе, словно восстающий из бездны Дев. Сейчас изгоняющий прикидывал, что вполне мог пробить щиты Сайк Малута, давнего ученика, слишком много возомнившего о себе. Да и с этого места до да машин может достать в легкую.